Глава 8. Подготовка к балу. В целительском крыле я провела без малого целую неделю. Неделю без учебы и экспериментов. Неделю мучений и страданий от невыносимой, непередаваемой скуки и тоски. Бри ко мне и вовсе пустили только на третий день, когда кожа уже более-менее начала приходить в норму, и мне разрешили делать домашние задания и учиться. Она принесла мои учебники и тетради однако сидеть и писать мне было разрешено только на пятый день, чтобы слишком не напрягать кожу. Но чтение, чтение тоже было прекрасно, особенно когда я попросила подругу принести мне пару увесистых энциклопедий из библиотеки. Раньше у меня не было времени их прочитать, а теперь, ух! Я четко, буквально дословно, выполняла абсолютно все рекомендации магистра Фалара, в страхе, что ректор до меня доберется тем более, что горе экспериментаторам досталось очень сурово. Возможно, даже строже, чем когда-либо доставалось за эксперименты мне. Их перевели на два курса ниже и заставили сдавать все предметы заново. Хотя, наверное, подобное меня бы и вовсе не расстроило. Повторить уже пройденный материал для меня не проблема, а уж задержаться на пару лишних лет в Академии и вовсе счастье. Герд, все же пришедший ко мне также на третий день, Под лукавым взглядом магистра Фалара, краснел и мялся, сообщив таки, что он отложил наш совместный эксперимент до моей поправки. Моим восторгом и благодарности просто не было предела. А потом мы практически всю ночь сидели и обсуждали возможные реакции по моим расчетам. И только ближе к утру помощницы целителя обнаружили его в моей палате и выгнали. Я была буквально счастлива, что эксперимент не пройдет без меня. Но огорчала одно. День бала все приближался и приближался. Бри болтала об этом без умолку каждый день, навещая меня и принося из столовой лакомые кусочки. А магистр Фалар, словно издеваясь, пообещал моей лучшей подруге выписать меня аккурат к празднеству. Я приуныла, надеясь откосить от нудного мероприятия, хоть таким, пусть и не слишком приятным способом. Но обещание есть обещание, так что сейчас я стояла посреди нашей с комнаты и изо всех сил старалась не двигаться, пока она наносила мне на кожу какой-то крем, должный скрыть еще не до конца зажившие ранки от ожога. Нет, кожа уже почти полностью восстановилась, увидеть шрамы было практически невозможно, но под правильным углом освещения, а света в бальной зале, обещает быть много, будут еще пока видны шероховатости. Мне этого не хотелось. Конечно, через пару недель, и их совсем не останется. Не зря же мне велели мазать специальным зельем и даже заботливо поделились рецептом, но все же. Сейчас Бри стояла и чем-то очень упорно меня мазала. Может, хватит уже? Поморщилась я, ощущая, как кожа неприятно стягивает толстый слой косметики. Потерпи, почти все. Высунув кончик языка, подруга красила мои щеки. Постаралась спокойно стоять и не отсвечивать, чтобы не раздражать Бриану. Она и так в последнее время была несколько дёрганая, так как Радиол Берж, ее кавалер и по совместительству самый популярный парень в академии, вчера гулял с другой девушкой. Его видели в парке целых три одногруппницы Брианы, которая училась на факультете воздуха на боевого стихийного мага. Вздохнула, понимая, что если Бри в очередной раз расстанется с парнем, то слушать мне ее причитания потом еще неделю. А если учесть, что она сохнет по этому парню уже три года как, может и больше. «Всё!» — провозгласила подруга, заканчивая что-то там вырисовывать. Облегченно выдохнула, ощущая, что у меня от нетерпения чешутся даже пятки, ведь на платье она мне даже взглянуть еще не дала, сразу же попросив закрыть глаза и принявшись за макияж. «Можно посмотреть?» На всякий случай спросила, неуверенная, что подруга не взбесится если я сделаю это без разрешения. У нее бывают периодически приступы, ярости. Сейчас, погоди, хмыкнула Бриана, только позицию займу поудобнее, чтобы видеть твое лицо, когда ты себя увидишь. Закатила глаза к потолку, стремительно направляясь к зеркалу, украшающему гардеробный шкаф, и так и застыла. Мои темные, цвета топленного шоколада, волосы были высоко подняты, заворачиваясь в причудливые косы схваченные многочисленными жемчужными шпильками. Один локон кокетливо выпадал из прически, небрежно падая на грудь и привлекая к той повышенное внимание, потому что декольте у нежного, невероятно приятного сливочно-кремового платья, было ого-го какое. Но, странное дело, это не выглядело вульгарно или пошло. Лишь выгодно подчеркивало достоинство, не более. Талию, утянутую корсетом, опоясывал жемчужный же рисунок. Создавая на ткани причудливый узор. А само платье мягко мерцало тысячами огней в свете закатного солнца, наконец начавшейся в городе весны. И все это великолепие действительно выгодно подчеркивало и мою аристократически бледную кожу, и линию скул, и даже серого цвета глаза, также оттененные косметикой. Замерла с открытым ртом, не в силах поверить в то, что я смотрю на себя. Незнакомка, напротив, сделала то же самое привлекая внимание к пухлым, неожиданно влажным губам. «Нравится?» Хитро взглянула мне в глаза подруга и тут же сама себе ответила. «Вижу, что нравится». «Ну вот, а ты боялась?» Герд будет просто в восторге. А вот тут уже я нахмурилась, отрываясь от своего отражения. «Бри, я не собираюсь соблазнять Герда». «Да-да». И мне все уже зря прожужжали уши о том, Что вы были бы с ним такой замечательной парой фанатик и фанатичка. Фыркнула подруга, скептически закатывая глаза. В ее уже давно сделанной прическе, холодными каплями, сверкнули ограненные кристаллы, маленькими радугами, отражаясь на стенах. Не знаю, кто тебе там что прожужал, но он мне не пара. Настояла на своем, снова поворачиваясь к зеркалу и рассматривая новую себя. Да как скажешь, отмахнулась подруга. Только потом не жалуйся, когда останешься в старости, одна без детей и без внуков. Удивленно посмотрела на девушку. Даже и не думала. Ладно все, — хлопнула в ладоши Бриана. Бери сумочку, мне в руки сунули крохотный редикюльчик, пойдем. Рефлекторно схватилась за блестящую, состоящую из сотен жемчужин лямочку. Меня буквально выволокли в коридор, а затем и в общую комнату, где нас должны были дожидаться кавалеры. Только вот они, похоже, явно запаздывали. Или мы пришли слишком рано. Посмотрела на обеспокоенную подругу, прекрасно понимая ее состояние. Она мне сегодня все утро жаловалась на то, что жутко боится, что радиол ее продинамит на этом балу, хоть сам и приглашал. Герд пришел практически сразу за нами, сверкая на меня восторженным взглядом и неуклюже делая комплименты. Пришлось улыбаться, и подакивать под пристальным, немигающим взглядом подруги. Платье красивое, очень, в который раз с придыханием сообщил однокурсник, расстраивая меня все больше и больше. Он уже этот комплимент раз-15 сделал в различных вариациях. И как мне его понимать, что я вот не очень, а платье, да? ⁇ возмущенно фыркнула, но тут же наткнулась на суровый взгляд Брианы, которая и так переживала по поводу того, что бал начался вот уже 10 минут как. А радиол все еще за ней не пришел, и мы вынуждены до сих пор стоять на месте встречи. Нет, я-то как раз совершенно не переживала по поводу пропущенного бала. Не нужен он мне, но подругу было искренне жаль. Наконец, радиол соизволил появиться, слепя блестящими золотыми пуговицами, на отливающем глубокой мрачной синевой камзоле, и поражая взгляд вычурностью выбранного наряда, золотое теснение нити. Бархатная, явно дорогая ткань современный покрой. Только вот, взглянула на поджатые губы подруги и ее безупречное, сливового цвета платье, отороченное белым кружевом и многочисленными горными кристаллами, сверкающими на закатном огне солнца, льющегося из высоких окон большого зала, словно маленькие капельки бриллиантов. Ее высокая, прихватывающая только часть волос прическа, тоже была украшена цветными лентами и блестящими шпильками. Наряды радиола и брианы, совершенно не гармонировали друг с другом, от слова совсем. И вот не верю я, что подруга не обсуждала этот момент со своим парнем. Скорее всего, она заранее оговорила с ним то, в чем он пойдет, и перешила свое бальное платье под него. Леди, тем не менее, весьма вежливо поклонился Берж, подавая Бриане кисть, чтобы взять ее ладошку в руки и поцеловать пальцы, вы восхитительно выглядите. Его глаза действительно на какие-то доли секунды сверкнули озвученным чувством, но оно быстро потухло. Бри попыталась сохранить вежливое выражение лица, благодарно склоняясь в реверансе в ответ. Хотя я-то видела, как задело ее его пренебрежение. Вон даже герц сказал мне целую гору комплиментов, пусть и весьма сомнительных, а тут глянула на одногруппника, сверлившего меня неожиданно виноватым взглядом. «Чего это он?» Переживает о реверансах? Так мы же не пара. Чего там склоняться? Благодарю, все же взяла себя в руки подруга, счастливо улыбаясь и озаряя окружающее пространство своей радостью. Может, пойдем? Мы с гердом переглянулись и дружно кивнули. Чему быть, того не миновать. Но а Берш вообще ничего и никого вокруг не замечал, первым отправившись на выход, даже не предложив Бряне руку кажется, я различила скрип ее зубов. Я слышала, что на этот бал приедут даже сами племянники императора. Вдруг прервала напряженную тишину подруга, когда мы шли по темным коридорам, направляясь в другой конец старинного замка, отданного под академию. Перестук наших высоких каблуков тихим эхом отлетал от безмолвных стен и возвращался обратно, невольно добавляя атмосфере напряжения. Закатное солнце горело пожаром освещая алым мрачные стены. Тени, уже начинающие занимать свои отвоеванные у света места, ползли по полу, придавая и без того непростой ситуации еще больший накал. Да? И чего они тут забыли? Решила я поддержать разговор, сама уже пытаясь разработать план, как сбежать с этого безвкусного парада блеска и суеты. Герда, идущий рядом со мной, заинтересованно прислушивался к беседе. Поддерживая меня за локоть, чтобы я не упала. Обувь на высоком каблуке уже начинала доставлять значительные неудобства. И как в этом только танцуют. Говорят, что император им прочит какую-то невесту из академии, вот они и приехали на нее посмотреть пожала плечами подруга. А ты все это время у целителей провела, вот и пропустила. Тут такой ажиотаж стоял, бремня ласково улыбнулась. Пожала плечами, совершенно не понимая. Чем тут впечатляться? Ну, невеста и невеста. Солнце, бликами отражающееся на стенах, загорелось особенно ярко и начало затухать, уходя за горизонт. Вздохнула, глядя, как Бри жалостливо на меня смотрит, ожидая, что я поддержу ее в разговоре. Ее пальцы выводили в воздухе какую-то замысловатую конструкцию. Нервно сглотнула. Если сейчас ляпну что-то не то, она вечером меня придушит. Интересно. Кто бы это мог быть? Постаралась вложить в интонацию как можно больше заинтересованности, которой не испытывала, посмотрела на подмигивающую мне подругу. Значит, я на правильном пути. И продолжила предложение. Радиол, ты случаем не знаешь? Обратилась к нему, пытаясь разрядить обстановку. Нет, последовал краткий четкий ответ. Бри снова замахала мне руками. А ты, герд Подруга замахала еще пуще. Я что-то не то сказала. Нет, точно не знаю. Но наверняка кто-то, чья семья приближена к императору, проявил больше такта в разговоре мой партнер. Откуда бы ты знал, ты же с Миланией всю неделю просидел, шикнула подруга едва слышно. Надеюсь, кроме меня, этого никто не услышал. Бриана снова скрипнула зубами, наблюдая, как мой кавалер, на сегодня, заботливо придерживает мою руку когда я чуть не сверзилась с этих пыточных каблуков. Радиол же в ее сторону даже не смотрел. Твоя семья вроде приближена к императору. Вдруг посмотрел на Бриану Берж, немного замедляя ход, чтобы мы могли его догнать. А то уже и без того значительно убежал вперед. Хочешь сказать, что я невеста? С каким-то злым, отчаянным выражением на лице процедила подруга. А даже если так? Тебя это как, не волнует? стрельнула она колючим взглядом в парня, уже не скрывая своего раздражения. «Почему меня должно это волновать?» Удивленно пожал плечами звездный мальчик, шумно развернулся на каблуках и пошел дальше, к огромным двухстворчатым дверям в конце коридора, которые и должны были привести нас на праздник. Даже Герд запнулся на ровном месте от неожиданности такого заявления. «Но мы же как бы встречаемся!» «Выдала Бершу подруга!» быстро догоняя и уже явно начиная придумывать, чем бы таким тяжелым его пристукнуть. Его взгляд заметался. Волосы на голове зашевелились от создаваемого ею в ярости ветра. «Ну и что? У нас свободные отношения», — заявил радиол, а я втянула голову в плечи. Герд опасливо отодвинулся от моей подруги. Разъяренный боевой воздушник — то еще зрелище. Закатила глаза к потолку. Прекрасно понимая, что все, он труп. Но Бриана вдруг неожиданно вновь расслабилась, как-то загадочно улыбнулась и взмахнула волосами, одним движением поправляя растрепавшуюся было прическу. Ее лицо исказила мечтательная задумчивость. Ветер так же быстро, как появился. Стих. «Свободный, говоришь», — пропела она. «Да, знаешь, пожалуй, я тоже могу быть этой невестой». Одно движение рукой. И массивные высокие двери перед нами распахнулись сами собой от призванного ветра подруги. Широкая улыбка блеск драгоценностей в ее волосах, и она первая заходит в ослепительные объятия бального зала, уже сама не обращая никакого внимания на своего провожатого. Девушка остановилась в дверях и быстрым движением оглянулась по сторонам. О, нет, нет-нет! Знаю я ее такое настроение. Валим! Быстро повернулась к герду и отступила на полшага назад. Бриана сейчас все равно даже не заметит моего отсутствия. Герц сверкнул разочарованным взглядом, но тут же снова загорелся. «А куда?» «А пошли в лабораторию». Улыбнулась ему. «Мы же так и не проделали тот эксперимент».